религиозный фанатизм и возбуждало туркофильские настроения. В край возилось в довольно большом количестве оружия и боевые припасы, и с середины мая в него проникали турецкие инструкторы и аскеры. Со 2 сентября 1918 года, когда турки заняли Баку, эта связь значительно упрочилась.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 Разноплеменные войска, прежде всего, как помощь против большевиков, как средство водворения порядка. Кинематографическая лента при Каспийской жизни в 1918 году меняла поэтому быстро и почти безболезненно свои картины. Летом турецкие инструкторы и отряды, в начале сентября появление войск Бечерахова, в состав которых входило много ненавистных мусульманам армян. Бечерахов занял Петровск и заключил договор с полковником князем Тарковским, командующим дагестанскими войсками, о выводе турок в двухдневный срок в Гуниб и об удалении их затем в двухнедельный срок из пределов Дагестана. В октябре к Петровскому подошла турецкая бригада. Бечерахов на судах ушел в море. Турки совместно с дагестанцами устроили резню несчастных армян и восстановили взаимный альянс. В ноябре турецкие эшелоны спешно ушли на Баку и Тифлис. Их сменил полковник Роулинсон и небольшой английский отряд